Глава 18. Перед тем, как покинуть Варангард, я сел в мобиль, положил руки на руль и, откинувшись на спинку кресла, на минуту закрыл глаза, давая себе возможность хоть немного отдохнуть и расслабиться, потому что в ближайшее время подобной возможности не видел. Как показало дальнейшее, не ошибся. Не только весь вечер, но и всю ночь я провел за рулем, Все из-за того, что сначала решил проверить свою догадку. Решил проверить, действительно ли хранители в коллаборации с кем-то начали действовать персонально против меня. Ну и соответственно вёл себя я совершенно естественно в рамках ситуации для того, чтобы не возникло подозрений насчет моих догадок о причастности Ордена Хранителей к деятельности против меня. Так что, совсем немного пообщавшись с сёстрами, просто познакомившись и, наконец, официально им представившись, я в сопровождении капитана Вальдера сначала поехал не в поместье Альба в Аугсбурге, а в портальную станцию Лангфьорда, туда, откуда совсем недавно прибыл. За пару часов езды проинструктировал Вальдера по всем его дальнейшим действиям, проговорив все его реакции на кажущиеся мне возможными варианты событий. В Лангверде мои опасения подтвердились. Уже на входе в портальную станцию путь мне преградил хранитель. И полностью перекрывая проход, вежливо сообщил, что из-за возмущения сияния портальный канал нестабилен и станция в течение ближайших суток работать на отправку не будет. При этом на небе практически не было зеленых цветов сияния, а мобильная связь даже с Европой работала безукоризненно. О чем специалисту портальной станции я и сообщил. Кроме того, обратил его внимание, что на выход станция работает. И справедливо поинтересовался, используются ли для этого какие-то особенные альтернативные каналы. «Прошу прощения, кодекс запрещает мне давать комментарии по поводу технической стороны вопроса». Раз за разом дежурно слышал я в ответ на мои аргументированные вопросы. Не особенно сдерживаясь, я дал волю эмоциям. Моей задачей сейчас было показать, что я ничего не понимаю и на самом деле раздражен и расстроен происходящим. Судя по тому, что на мои крики прибежала охрана, а другие хранители наоборот поспешили удалиться, у меня это хорошо получилось. Вместе со мной в Лангфьорд прибыло два десятка варгрийских всадников эскорта, плюс на огонек ссоры подошла охрана торгового представительства Врангарда, еще два десятка. Серьезная сила. портальной станции лишь десяток рядовых бойцов из ордена тамплиеров, среди которых не было даже ни одного брата-рыцаря. И учитывая такое соотношение сил в ответ на неприкрытое хамство закрытие возможности портального перемещения, немало сил мне потребовалось, чтобы сдержаться. Чтобы сдержаться и не решить вопрос с хранителем, Также, как совсем недавно это сделал варгрийский полковник в хвойной заставе. Очень вот хотелось, на самом деле. Но полагаю, что на такой вариант развития событий, в том числе, у ордена и есть расчет. И даже если меня не отправят к черту на куличке, то по выходу в Семиградье меня ждет разбирательство о самоуправстве. Пришлось сдерживаться. Сдерживаться, правда, действиями. Слова и оценочные суждения я совсем не экономил. Продемонстрировав бурю эмоций и довольно экспрессивно, даже почти не играя, высказав все, что думаю про стабильность порталов и работу хранителей на станции в Лангфьорде, я отбыл с главной площади. Уехал также в составе эскорта, отправлявшегося обратно во Врангард вместе с Вальдером. Эскорт всадников отправлялся сначала во врнгарт, а после по моему распоряжению капитан Вальдер вместе с сотней адских всадников должен был тайно отправиться в Северный круг. Мой путь все равно лежит туда, пусть и не завтра и не прямо сейчас. Получив убежище в Новогороде, мне все равно нужно будет отправиться на север, как и говорила Мориган. Не знаю, зачем конкретно это необходимо богине. Но мне самому это нужно для того, чтобы покарать убийц Блайда. И для того, чтобы оттуда начать разматывать ниточку клубка всего того нехорошего и загадочного, что завернули вокруг меня. В общем, попрощавшись с Вальдером, на одном из крутых поворотов лесной дороги я выпрыгнул из машины прямо на ходу. Во избежание и для подстраховки. Не уверен, что за нами следят очень уж пристально, по крайней мере, магической слежки я, как и никто из всадников, не чувствует. Но лучше перестраховаться. С неба за движением колонны уж точно наблюдают, так что остановкой среди леса, едва покинув Лангфьорд, внимание лучше не привлекать. После такой нестандартной высадки из машины я совершил небольшой марш-бросок через лес, и через полтора часа уже был на заброшенной грунтовой дороге. Здесь меня уже ждал неприметный мобиль, пригнанный сюда одним из гражданских служащих миссии Врангарда из Гротенбаке, небольшого портового городка западнее Лангфьорда. Сотрудник миссии, доверенное лицо Десмонда, получил от него указание несколько часов назад. Пригнать сюда свой личный мобиль – отдав мне его во временное пользование. Скрипя сердцем отдавал, судя по взгляду, хотя компенсацию стоимости на счет он уже получил в золотом эквиваленте с премией. Привык к машине, наверное, жалко расставаться. Мне бы тоже жалко было. Сотрудник миссии двинулся в сторону Лангфьорда по обочине пешком в тени раскидистых деревьев, Я же развернулся и порулил на юг. В одиночестве, через весь Варангард, в сторону границы с Бирнгландом, где в предместьях Аугсбурга находилось поместье Альба. Мобиль, хоть и не притязательного вида, оказался весьма современным. Хотя, конечно, и не таким ретивым жеребцом, как машина Костельморов, на которой я недавно гонял по Ровенне. Впрочем, мощи под капотом тоже хватало. бежала железная колесница весьма и весьма бодро. Перед рассветом, когда ночное сияние короны Юпитера побледнело под лучами разгоняющего ночь солнца, я, наконец, пересек административную границу Врангарда и Бернгланда, о чем меня оповестил информационный щит на дороге. Еще немного времени в пути, и по широкой, но пустынной столь ранним утром развязке я обогнул Аугсбург по объездной дороге. По пути, удивляясь маячившим неподалеку башням огромных человенников, не меньше ста этажей минимум, въехал в южные предместья города. Дорога, если от Лангфьорда считать, уложилась в девять с половиной часов, со всего одной остановкой на заправке, где я размял ноги и перехватил пару жареных колбасок, запивая их крепким кофе. По мести Альба меня ждали. Едва я подъехал к воротам и поморгал фарами, как решетчатые створки медленно поползли в стороны. Я предупреждал в сообщении, что буду инкогнито и без сопровождения, так что не удивился. Единственное, несколько смутился небрежением безопасностью. Думал, прямо на въезде меня проверят. Меня даже сканирующим заклинанием не просветили и встретил на крыльце только... Нет, не дворецкий. Смотритель, похоже. А особняк, вероятно, на консервации. В принципе, я знал, что Альба богаты и большинство членов фамилии на Европе находятся. Но всё равно сюрприз. Как-то не привык, что резиденции могут пустыми стоять. Приветствовал меня смотритель, как показалось мне сначала, глубоким поклоном. Но я в полутьме ошибся. Просто он оказался сокбенным стариком. Двигался странный смотритель, сильно прихрамывая на правую ногу. Лицо изборождено шрамами, шея пусть и прикрытая воротником стойкой тоже. Странный персонаж. Причем он настолько стар, что, похоже, родился намного еще даже раньше меня, как Доминика. И, судя по виду, в этом мире он держится лишь силой воли или невыполненным долгом. Столько просто не живут. Ему, полагаю, уже давно лет за 200, если по виду судить. Странный смотритель. Да и вообще странно всё вокруг. Великий дом, служба безопасности которого настолько манкирует безопасностью охраны поместья, во время нахождения в нём герцогини – удивительное дело. Или даже здесь вообще охраны нет. Оставив машину у крыльца, ни на стоянке, ни в холле я не увидел ни одного воина личной гвардии Альба. Только один древний смотритель усадьбы. причем даже без артефакторной экипировки. А может и Алисии здесь нет? Хм, вполне вероятно, раз такой прием неожиданный. Я почему-то был уверен, что, отвечая на мою просьбу, она меня лично встретит. Надо же, похоже, ошибся. И как мне тогда через портал проходить? Я ведь к Великому Дому формально не принадлежу и не принадлежал ни разу в прошлой жизни». Это к тому, что я никогда самостоятельно подобного не делал. Как портал пробуждать, как настраивать. А если рискнуть перемещаться без подготовки и умения, то поговорка «одна нога там, другая здесь» вполне может быть применена к результату в буквальном смысле слова. В груди начал подниматься ком раздраженного волнения. Причем раздражение было в основном на себя. Почему-то о том, что Алисия и ответит, и прибудет, и поможет – я думал как о данности, не подвергая никакому сомнению. Между тем, двигаясь за шаркающим стариком, никого из персонала в пустующей усадьбе так и не увидел. Древний смотритель проводил меня в малый зал, где уже был накрыт стол для завтрака. На двух персон, что характерно. Обратил внимание я на второй легкий завтрак на другой стороне стола. Едва странный смотритель вышел, как двери распахнулись, и в зале появилась Алисия Альба, собственной персоной. Юная герцогиня была в легком летнем платье, без украшений, волосы собраны в хвост. Можно сказать, выглядела по-домашнему. «Так, хотя бы герцогиня здесь. Уже хорошо. Впрочем, все равно что-то не то». Алисия выглядела бы по-домашнему беззаботно, если бы не эта окружающая странная пустота отсутствие прислуги. И я, присмотревшись к юной герцогине, уже видел, что образ её внешне беззаботный – искусственный. Правда, играла роль она очень хорошо. Не будь у меня опыта прошлой жизни, не догадался бы, что это показное спокойствие – лишь образ. Я не к тому, что она волнуется, а к тому, что она сейчас очень сильно волнуется. Переступив через порог, Алисия легким шагом двинулась вперед. Судя по виду, собралась было меня приветствовать, как вдруг осеклась. По инерции, сделав несколько шагов, она замерла, глядя на меня расширенными глазами. Взгляд девушки ожидаемо оказался прикован к моим белоснежным волосам. Глаза ее в удивлении расширились, рот так и остался приоткрыт в изумлении. Чтобы не давать повод Алисе смущаться после осознания своей запинки, я поднялся с места и, не глядя на нее, обошел стол. По-прежнему, не поднимая взгляда, отодвинул стул и приглашающим жестом изобразил галантного кавалера. «Благодарю», – кивнула мне Алисия, вернув самообладание. «Не до конца, правда». На мои ставшие белее снега волосы она все еще смотрела расширенными глазами. «Всегда рад», – Дежурно поклонился я, возвращаясь на свое место и беря в руки столовые приборы. Война войной, а от завтрака отказываться не стоит. Совершенно неожиданно омлет с сыром, грибами и ветчиной оказался столь чудесен, что я, отдавая ему должное, даже на Алисию особого внимания не обращал. Сама герцогиня Альба все это время, как я замечал украдкой, пристально наблюдала за мной, своему завтраку практически не прикоснувшись. Или успела уже поесть, или ей весь аппетит мой новый вид отбил. «Ты просил об услуге, дождавшись, за что ей большое спасибо, пока я закончу с таким удивительным омлетом», произнесла Алисия. «Да, было такое», кивнул я. «Очень надеюсь и рассчитываю, что ты поможешь мне попасть в Рим». «В Рим?» «Если конкретно, то в Семиграде. Я надеюсь, что ты позволишь мне переместиться через фамильный портал Великого Дома Альба». «Это будет дорого стоить», – Пожала плечами Алисия, стараясь сохранять бесстрастный и отстранённый вид, демонстративно при этом глядя в сторону. Вот даже как. Ожидаемо, конечно, но всё равно несколько неожиданно её подобная показательная холодность, которая, как и беззаботность недавняя, похоже, является актерской игрой. Только вот зачем? «Дом Ринар платит», — принимая ее безразличный тон, произнес я. «Желтым лириумом», — посмотрела вдруг прямо на меня Алисия своими удивительными, лучистыми голубыми глазами. «Желтым лириумом», — кивнул я, заранее зная, что будет сказано дальше. Девушка совсем не скрывала эмоций. я очень хорошо чувствовал ее ауру недружелюбия. Вот сейчас, может, и не играет, кстати. Дом Рейнар заплатит желтым лириумом, который забрал у моей фамилии, пользуясь минутой слабости. Все так же не отводила от меня глаз Алисия. Именно так. Я могу оплатить услугу открытия портала желтым лириумом, который дом Рейнар забрал у твоей фамилии, Пользуясь минутой слабости. Очень долгое время мы смотрели друг на друга. Очень долгое время и взгляд никто не отводил. «Если тебе будет от этого легче...» Наконец нарушил я паузу. «Если тебе будет легче...» Я сказал Десмонду Веспасиану, нынешнему главе фамилии Ренар, что по отношению к дому Альба он повел себя как стервятник. Но мое мнение никак не меняет того, что ресурсы фамилии были перераспределены. Отдать шахты я тебе сейчас никак не могу, справедливость восстановить, тем более. Это новые реалии, их просто нужно принять. Я говорил медленно, глядя в такие удивительно голубые глаза юной герцогини. Алисия наконец отвела взгляд, причем глаза ее странно блеснули, а аура недружелюбия спала, словно выключенная. Да, снова играла. Вот только во что и зачем? Что-то я перестаю ее вообще сейчас понимать. Наверное, потому что просто не понимаю ее даже возможных мотивов к такому поведению. Проверяет меня, что ли? Вот только на что проверяет. Я позволю тебе воспользоваться порталами Альба, но... «Услуга за услугу», – произнесла, наконец, Алисия после долгого молчания. «Что от меня требуется?» «Ты пригласишь меня на бал героев, где подаришь или организуешь мне минимум три танца с кавалерами первого сословия и выше». «Неожиданно», – даже неприкрыто удивился я. «Неожиданно?» – удивилась, в свою очередь, и Алисия. «Что здесь неожиданного?» «Неожиданно, почему именно я? У тебя недостаток приглашений?» Алисия посмотрела на меня так, словно я какую-то глупость сморозил. Взглядом я показал ей, что действительно не понимаю, в чем дело. В ответ юная герцогиня только покачала головой. «Мне присылают приглашения на каждое светское мероприятие высшего общества». Но если я приму любое из них, весьма высок шанс, что это станет очередным бенефисом моего личного позора. Мне просто еще раз укажут мое место. Так же, как это сделал ты не так давно. Это был не я, очень хотел я сказать, но все же сдержался. Алисия, судя по взгляду, ждала от меня чего-то подобного. Даже более того, я видел, что у нее на языке крутится готовый сорваться вопрос о том, кто именно унизил ее тогда на приеме от моего лица. Вопрос «Я это был?» или «Не я?» В глазах Алисии это хорошо читалось. Но задать вопрос я ей не дал. То есть твое участие в светских мероприятиях ограничено подобными опасениями? Вопрос ни о чем, для поддержания разговора. Но Алисия сейчас ведёт себя совершенно непонятно. Поэтому я лучше дождусь, пока девушка первая начнёт открывать карты. А она начнёт, у меня сомнений нет. Сведено к нулю, если говорить точнее. То есть моя цена использования портала и одновременно твоя цель состоит в том, чтобы, побывав сегодня вечером на балу героев и станцевав со мной, с Ковендишем ещё допустим, и с третьим кавалером, которого я тебе найду, тем самым избегнуть клейма затворницы? Почти полностью пустопорожний вопрос с небольшим подвохом. Может, начнет уже карты открывать? Именно так, бесстрастно кивнула Алисия. Не начала. Ладно, попробуем немного по-другому. Я не могу пригласить тебя на бал. Алисия после этих моих слов вздрогнула даже как от удара. «Почему?» – холодно спросила она, быстро взяв себя в руки. «Общение со мной может сильно испортить тебе репутацию». «Испортить мою репутацию?» Невесело и, по-моему, даже подавив истеричный смешок, покачала головой Алисия. «Испортить репутацию куклы, которую целый год держали на короткой веревочке, отдергивая как голодного зверя от миски с едой». Три раза отменяя процедуру передачи власти? Не смеши мои греческие сандалии. Нельзя испортить того, чего нет. Ты не так поняла. Так объясни так, чтобы я поняла. Общение со мной может быть опасно не только для твоей репутации, но также и для здоровья, жизни и материального благополучия. «Если сегодня вечером ты явишься со мной на бал, ты с большой долей вероятности в ближайшее время можешь закончить жизнь так же, как старшие фамилии». Совершенно не щадя ее чувств, предупредил я. Алисия расширила глаза и под ее удивленным взглядом я пояснил. «Ты все правильно поняла. Общение со мной, появление вместе на балу может стоить тебе не просто репутации, но жизни и свободы». «Ты выступаешь против Империи?» – прямо поинтересовалась Алисия. «Нет», – покачал я головой. «Нет, а что тогда?» «Империя выступает против меня». «Даже так?» – взяв себя в руки, картинно вздернула она правую бровь. «Даже так?» – кивнул я. Алисия надолго задумалась, рассматривая свои ноги. Маникюр белого цвета, кстати, совершенно не подходящий к цветам ее простого платья. «Рассчитывала всё заранее и уже к балу подготовилась?» «Возможно, возможно». «Почему у тебя теперь белые волосы?» – подняла на меня глаза Алисия. «Видимо, хотела застать вопросом врасплох и увидеть реакцию». «Прошёл посвящение. Не очень удачно встретился с богами. Немного переживал по этому поводу. Посидел. От страха, наверное. Пожал я плечами». Алисия очень удивилась услышанному. «С богами?» – переспросила она. «Да». «С какими?» «Прости, но это, как и моя компания на предстоящем балу, опасная для тебя информация». «Среди богов была моя покровительница?» Вполне деловым тоном поинтересовалась Алисия. «Вот, наконец-то, переходим к прямым вопросам, на которые можно давать прямые ответы». «Да». «Это она дала мне три месяца назад повеление посетить дуэль и спуститься к тебе на арену», – произнесла вдруг девушка. При этом я обратил внимание, что взгляд ее вильнул, а щеки неожиданно густо заолели. Прямые вопросы, прямые ответы и открытые карты. Но ну, наконец наконец-то, пошла вода горячая», – как любил приговаривать бык Костельмор. «Да?» Настал уже мой черед удивленно вздернуть брови. Одну бровь, выразительно, как это делает Алисия, я поднимать не умею. «Да», — кивнула она в ответ. «Ну, я не удивлен». «Не удивлен?» — снова встретился я с пронзительно голубыми глазами. «Не удивлен». «Почему?» «Потому что твоя богиня недавно была на моей стороне», — пожал я плечами. «На твоей стороне?» Ошарашенно переспросила Алисия. «Да». «То есть, во время посвящения кто-то из богов был против тебя?» «Я же не просто так сказал, что мне было немного страшно. Или ты несерьезно относишься к моим словам?» «Ты возьмешь меня с собой?» Вдруг спросила Алисия. «Я могу пригласить тебя с собой на бал, но еще раз. Это вопрос твоего желания рискнуть не только своей репутацией, но также жизнью и свободой. «Нет, ты не понял», – глядя мне в глаза, замотала головой Алисия. Так резко, что даже хвост взметнулся. И по этому жесту я получил подтверждение, что девушка с момента появления перед моим взором напряжена и насторожена, словно натянутая струна. «Ну да, я не понял. Поясни, пожалуйста». «Я не пробал. Я про ситуацию в общем». «Ты возьмешь меня с собой?» «Куда?» — все еще не до конца воспринял я подтекст вопроса. Алисия отвечать и пояснять не стала. Сжав губы и из последних сил сохраняя самообладание, она пронзительно смотрела на меня своими удивительными голубыми глазами. Я, глядя на нее, понял, что определенно поторопился с последним вопросом, потому что и так уже обо всем догадался. Отсутствие какой-либо охраны с прислугой в особняке, ее напряженный вид. Алисия прибыла сюда в одиночестве и тайна. Как бы даже не бежала сюда, заметая следы. А все ее предыдущие странные вопросы – это попытки проверить, можно ли мне доверять. Вот только если она бежала, то бежала от чего? От кого, вернее? «Тебе так недорога жизнь?» Спросил я, глядя в ее удивительные глаза. «Что ты знаешь о моей жизни?» – усмехнулась Алисия. «Думаешь, мне доставляет удовольствие существование в роли высокорожденной марионетки и игрушки сильных? В роли высокорожденного клоуна?» Не отвечая, я смотрел в глаза девушки. «Или ты хочешь рассказать мне, что мертвая львица не лучше живой собаки?» продолжала неожиданно распаляясь Алисия. «Ты говоришь это тому, кого за глаза называли порченым волком?» «Прости, но хоть в чем-то ты можешь меня понять», – опустила взгляд Алисия. Я только рукой махнул, мол, не стоит извинений. «Ты должна понять, если сейчас пойдешь со мной, ты поставишь себя в крайне опасное положение». Пусть, зато это будет мое третье осознанное и самостоятельное действие за все мои восемнадцать лет. Интересно, какие же действия были первым и вторым? После бала тебе нужно будет покинуть пределы Империи. Даже так? Даже так. Я готова. Врангард? Неожиданно поинтересовалась Алисия. Врангард – это Имперский округ. Ну а вдруг… Ты же сказал, что империя против тебя. Вот я и подумала. Нет, пока в Рангард все еще западная варгрия. Только и покачал я головой в задумчивости и заметил легкую улыбку Алисии, которая отметила мое "пока". Во Врангарде сейчас никого не будет, кроме охранного гарнизона. Да даже если в крепость вернется Десмонд, то хорошего мало. Он уже однажды ограбил вашу фамилию. И при случае может твоей жизнью выкупить себе дополнительные привилегии или даже индульгенцию, с него станется. Что?» – заметил я, как изменился взгляд Алисии. «Ты же не тот Кайден Дерейнар, который унизил меня совсем недавно», – все же задала она серьезно интересующий ее вопрос. «Я Дерейнар», – уклончиво ответил я. «Ты мне так и не ответил». «Я Дерейнар, мне кажется, этого достаточно для...» «Я про другое». Выражение лица Алисии осталось бесстрастным, а я засмеялся. Надо же, злопамятная какая. Не забыла своего недавнего удивления, когда замерла при виде меня с полуоткрытым ртом. Алисия сейчас явно сознательно вернула должок, поставив меня в неудобное положение, играя для этого разными смыслами одинаковых вопросов. «Про другое?» – переспросил я, все еще улыбаясь. «Про другое. Так ты возьмешь меня с собой? Или мне нужно опуститься перед тобой на колени, прося об этом?» «Опуститься на колени?» Улыбка сошла с моего лица, и я внимательно посмотрел на девушку. «Надо же, до какой степени все серьезно!» «Она, получается, действительно не просто инкогнито сюда прибыла, а определенно бежала от кого-то». «Главное, чтобы ты понимала, насколько это рискованно для тебя. Это путь на баррикаду, с другой стороны которой будет вся мощь Империи». «Так уж получилось, что мне плевать». «Ты можешь потерять». «Да хватит меня уговаривать». Все же не справилась с грузом волнения Алисия. «Что я могу потерять? Оковы цепей? Шутовской колпак? Я устала быть чужой везде. При дворе, в свете, даже в фамилии». Весь свет империи, который раньше надо мной потешался за глаза, после того, как ты меня опозорил, уже открыто смеется мне в лицо. А ты вообще знаешь, что формально я седьмая в списке старшинства, и тиран Фридрих, высочайшим указом повелев мне занять место главы фамилии, грубо нарушил наследственное право? Вот оно значит как. Ну, вполне в духе Рима. всегда усиливать слабых и обреченных, чтобы в борьбе с ними сильные стали немного слабее. Устроить же такой раздрай в Великом Доме значит просто вычеркнуть его из конкурентной борьбы на века, подложив бомбу замедленного действия в сам фундамент династии. «Я завишу только от воли императорских чиновников, которые могут не меня в любой момент. Надо мной потешаются среди чужих». «Меня презирают и ненавидят среди своих. Это все я должна бояться потерять?» «Ты очень красивая, когда злишься». Алисия осеклась и удивительно мило покраснев опустила взгляд. «Да, я определенно могу взять тебя с собой», — уже совершенно деловым тоном произнес я. «Не вижу к этому никаких препятствий, кроме опасения за твою жизнь». Алисия подняла взгляд и попыталась что-то сказать, но осеклась. При этом я хорошо видел, что у нее перехватило дыхание от волнения. Так, все же я недооценил степень напряжения девушки. Очень уж она хорошо владела собой. Ну точно. Теперь уже наверняка. Что-то случилось, и она бежала сюда, скрываясь. Потому и без охраны, потому и персонала в усадьбе почти нет. Либо же... вдруг догадался я. Не что-то случилось. А она, получив вчера вечером мое сообщение, просьбу о содействии, решилась на что-то. И уже после этого ей пришлось бежать. Поднявшись со стула, я обошел разделяющий нас стол. Алисия, по мере моего приближения, заволновалась еще сильнее и также поднялась с места. Подняв руки с раскрытыми ладонями на уровне пояса, Я протянул их Алисе. Девушка вздрогнула и немного не смела, словно еще не веря, вложила свои ладони в мои. Устала быть одной? Поинтересовался я в попытке ободрить, крепко сжав ее руки. Все так же не в силах вымолвить ни слова Алисия кивнула, а после вдруг вырвалась и уже не контролируя эмоции шмыгнула носом, пряча непослушные, брызнувшие из глаз слезы. Она, обнимая, упала мне на плечо и, уже не контролируя себя, разрыдалась. Пока Алисия плакала, в зал бесшумно зашел странный смотритель усадьбы. Он остановился у двери и пристально посмотрел на меня. Впервые посмотрел прямо. Я это только сейчас понял, потому что до этого момента он, будучи согбенным, двигался таким образом, что я не видел ни его взгляда, ни даже лица. Сейчас же. Увидев глаза старика, серые от металлического лириумного отцвета, я понял, что это совсем не простой смотритель. О том, что древний старик, высокородный член фамилии Альба, я бы, наверное, сейчас догадался лишь по одному его взгляду, не видя даже белоснежные волосы. Старик, прежде чем войти сюда, снял головной убор, скрывающий их белизну. Алисия, которая в моих объятиях крупно дрожала в рыданиях, появление старика не заметила. Он же, показав мне на девушку, сделал недвусмысленный жест, подразумевающий, что «обидишь её, тебе конец». Не дожидаясь ответа, старик, по-прежнему подволакивая несгибающуюся ногу, но уже не шоркая болезненно и немощно, покинул комнату. «Здесь не опасно?» Едва за ним бесшумно закрылась дверь, поинтересовался я у плачущей, но постепенно успокаивающейся герцогине. Вслух Алисия не ответила, просто отрицательно покачала головой. «Ну, у нее, как у главы фамилии, есть свои инструменты. И если на нас нападут, даже без охраны, защиту родового особняка преодолеть сразу не получится у весьма сильного отряда. Да и богиня ее нас здесь защищает». Так что поверю на слово. «Знаешь, сколько раз я так плакала в одиночестве», шепотом произнесла Алисия, крепко прижимаясь и все так же пряча лицо у меня на плече. «Да, я очень устала быть одной». «Если ты пойдешь сегодня со мной на бал, сюда, да и на запад, ты уже не вернешься. Или в ближайшие годы, или как один из вариантов вообще». «Куда мы пойдем?» «Или во Врангард, или в Новогород?» «Во Врангарде же Десмонт. Я в перспективе. Сейчас, скорее всего, сегодня после бала, мы отправимся в Новогород. Пока... пока не закончится война с демонами. У нас там поместье». «У нас», — не мог не отметить и осказанное ей. «Ты же вернёшься в фамилию?» спросила Алисия после небольшой паузы. «Я не знаю». ответил я чистую правду. «Почему?» «Потому что мой путь ведет меня так, что я даже не знаю, что находится в расстоянии до завтрашнего утра, не говоря о таких далеких перспективах. Я уже связан долгом перед богами, так что не буду загадывать и говорить о том, что могу не выполнить. Тем более что...» «Тем более что?» «Тем более что я совсем не уверен в том, что могу прожить долгую и счастливую жизнь». Так что не хочу ничего загадывать. «Ну ты уж постарайся не бросить меня, хорошо?» «Уж постараюсь». «Доминик». «Что?» – удивился я услышанному имени. «Что, что?» – отреагировала Алисия. Она в этот момент уже отстранилась, посмотрев на меня заплаканными глазами. «Почему ты назвала меня Домиником?» «Мне так больше нравится», – пожала она плечами. Тот Кайден, который опозорил и практически уничтожил меня, унизив так, что к привокзальным шлюхам в Антверпене больше уважения, чем ко мне, на Европе и в Риме, как к герцогине Великого Дома. Я не хочу его знать. Я надеюсь, что тот Кайден умер». «Эм... Он ведь умер, да?» Снова вернулась Алисия к интересующему ее вопросу. Это не тот вопрос, ответ на который полезен для здоровья. Хорошо, я поняла, но имя Доминик мне нравится больше. На людях называй меня, пожалуйста, Кайден. Хорошо. Так вот, Доминик. Что? За последние сутки я совершила, как глава фамилии, сразу два самостоятельных поступка. Один из них тот, что я прибыла сюда. Знаешь, какой был другой? Какой? «Твоя мать», — совершенно не в попад, ответила Алисия. «Моя мать что?» Совсем не понял я такого перехода. «Она жива». «Моя мать? Ты имеешь в виду Сесилию Альба?» «У тебя есть какая-то другая мать?» Я не видел, но почувствовал по эху движений и тону, что Алисия усмехнулась подтверждению своих подозрений о том, что тот Кайден мертв. «Вообще нет, но...» «Сесилия Альба жива», – еще раз повторила Алисия. «Вот как», – протянул я задумчиво. Глупых вопросов, уверена ли Алисия в этом, я задавать не стал. Но она пояснила сама. Правда, начала издалека, и прежде чем начать говорить, вновь крепко-крепко меня обняла. Словно стараясь насладиться возможностью столь открытого проявления эмоций. Возможностью не быть одной. Меня растили тупой дурочкой, ограничив знания. Мне очень повезло. Видел дворецкого, который открывал тебе дверь. Это не дворецкий. О том, что этот не дворецкий, мне об этом уже совершенно прозрачно намекнул говорить Алисе я не стал. Это лорд Далер Альба, мой троюродный дядя, старший брат и советник старого герцога. После того как инквизиция обезглавила Альба, лорд Далер смог сменить имя и внешность, спрятавшись за маской простого слуги и фамилии. Вот в этом я, кстати, не был бы до конца уверен. Римская дипломатия – это в первую очередь искусство наблюдать за тем, как противники и враги империи сражаются между собой. И когда инквизиторы рубили головы старшим фамилии Альба, а чиновники от двора планировали конфликт внутри рода с назначением Алисии на роль главы, в обход интересов всех остальных членов фамилии. Кто-то из секретной службы мог помогать одному из Альба избежать карающей длани инквизиции. В битвах противников империи весьма часто враждующие стороны не просто направляют, а открыто возглавляют конкурирующие специальные службы Рима. Уж подобного я прекрасно насмотрелся в бытность советником императора. Именно лорд Даллер помог мне получить образование и научил играть положенную роль, иначе меня просто бы убрали навсегда, заменив на другую послушную куклу. Все свои сознательные годы я думала, что у меня всё плохо, но богиня, как же я ошибалась. Пока фамилией управлял регенский совет, дела дома шли, можно сказать, даже нормально, но стоило мне вернуть, если это можно так назвать, власть, Вся моя самостоятельность после этого по-прежнему заключалась в возможности выбрать цвет платья, не более того. Мною последний год помыкали как куклы, заставляли принимать решения откровенно вредные фамилии. Фантасмагория, самое настоящее. Мне кажется, что инквизиторы, забавляясь со мной, использовали принцип «чем хуже, тем лучше». кто из них придумает и вынудит меня принять решение более дикое. Дом Альба сразу после казни герцога не потерял столько, сколько за год моего правления. Я не сказать, чтобы очень уж умная. У меня образование, полученное тайком, с фонариком ночью под одеялом, скрывая чтение доступных книг. Но тут даже мне стало понятно, что это все неспроста и просто подготовка к чему-то. Алисия говорила взволнованно и сумбурно, часто прерываясь, не справляясь с дыханием. Я уже начал понимать примерные очертания общей картины этой части мозаики. В игре призом который было как минимум получение влияния и ресурсов Великого Дома. Не удивлюсь, что инквизиторы, которые сейчас контролируют полностью фамилию Альба, желают Великий Дом погасить навсегда, причем делая это постепенно, И не своими руками. В это же время кто-то из иных игроков, использующие готовую воскреснуть Сесилию Альба, наоборот, хочет прирасти влиянием за счет возрождения дома Альба. Это, впрочем, лишь моя догадка, которая, возможно, совершенно не соответствует действительности. Зато четко ясно то, что Алисия во всем этом банальный расходный материал. И она сама это прекрасно понимает. «Когда я спустилась к тебе на арену, ты мне очень помог, заявив, что вернёшься под крыло дома. Меня кураторы из чиновников даже практически не трогали несколько месяцев, похоже, боялись последствий. Но потом... Как с цепи сорвались? Корпус теряет влияние?» «Да», — просто ответил я. «Хорошо, что я это поняла. Значит, мне действительно недолго оставалось». В общем, когда я вчера вечером получила твое сообщение, я с помощью Далера заставила своего водителя инквизиторского пса изменить маршрут. Я впервые за год смогла попасть в свой родовой замок колтарю. Вот вроде бы такая короткая фраза, но какая емкая. Похоже, я совершенно недооценивал степень длины и жесткости поводка, на котором держит марионеточную герцогиню Алисию Альба. Если она смогла попасть в свой родовой замок к алтарю, это получается даже не поводок, это палка со строгим шипастым ошейником. В алтарном зале ее звезда все еще горит. Сесилия Альба жива. Довольно долго в зале стояла тишина. Я в это время думал о том, что теперь многое становится понятным. «Сесилия Альба». отданная великим домом в невестке варгрийскому мяснику Десмонду. Сесилия Альба, которая почти полгода назад погибла вместе со своим мужем Домиником, названным, кстати, якобы в честь меня. Помнится, я еще задавался вопросом, что если узнать, кто именно подтолкнул Кайдена к тому, чтобы унизить Алисию прилюдно, можно многое понять. Очень важный вопрос, необходимость получения ответа на который я просто замылил во всей суматохе происходящего. Нет, я даже опрашивал персонал своего особняка, но никаких зацепок не нашел. Неудивительно, потому что подтолкнула к унижению Алисии, того Кайдена, наверняка сама Сесилия, для того, чтобы пошатнуть позиции назначенной герцогини. Но никто из действующих во всей этой игре участников не учел фактор того, что Десмонт вернул меня из посмертия. Что, кстати, вполне могло быть продиктовано ему волей Мориган. И после этого события приняли такой оборот, что, видимо, планы всех участников подковерной битвы покатились под гору. И сейчас эта прелестная размеренная игра все больше порядком и смыслом напоминает охваченный пожаром бордель. Причем я более чем уверен, что раз Сесилия жива, то младший сын Десмонда, Доминик, тоже жив. Ведь он, отказавшись от прав фамилии, потерял и свою звезду на родовом алтаре. А значит, никто из Рейнаров не может проверить факт его смерти. Кроме всего прочего, младший сын Десмонда – командор Ордена Белых Тамплиеров. А Орден Белых Тамплиеров – часть Союза Зерна и Стали. Теперь еще становится хорошо понятно, кто именно так активно пытался меня убить. Не стопроцентная уверенность, конечно же, но и Доминику, и Сесилии моя смерть сейчас крайне выгодна. Надо же, я буквально недавно думал, что только отправившись в Северный Круг, найдя и расспросив убийц Блайда и его отряда, смогу получить возможность получить первую ниточку, за которую можно попробовать потянуть. А тут вдруг раз, и весь клубок практически распался, обнажая персоналии. Единственный во всём этом плюс – две девочки-близняшки, Мария и Марина, которых Десмонд принял в семью, сейчас находятся в относительной безопасности. Даже более того, пока они рядом с Десмондом, это в какой-то мере гарантирует и его безопасность. «Алисия». «Да». Мне нужно срочно отправить весть во Врангард. Получается еще, что я своей недавней убедительной просьбой оставить пост канцлера Палаты Лордов спас Десмонду жизнь. На Европе, раз все закручивается, он точно бы надолго в этом мире не задержался. И сейчас нужно его предупредить, чтобы внимательней относился к своей безопасности. кто бы мог подумать, что я буду вынужден стараться сохранить ему жизнь. Но вот приходится. Очень уж выгодна для меня ситуация, когда он становится царем Фигервара. Правда, со всем этим мне придется разбираться уже не сегодня. Все это – задачи завтрашнего дня, уже после того, как закончится бал героев. Если, конечно, я сам его переживу. Кто его знает, как оно все сегодня сложится?